На одном из профессиональных форумов мне довелось наткнуться на рассуждения некоего журналиста, возомнившего, что журналистика это не профессия, а служение. На его месте, впрочем, мог бы оказаться любой слесарь или тракторист с подобными же пафосными взглядами на жизнь. По словам этого пафосника, выходит, что либо ты пишешь правду, раскрываешь глаза обществу, гневно бечишь И занимаешься иным продвижением своих взглядов на жизнь за счёт издателя. Либо нужно уходить из профессии и издавать, цитирую, пятирублёвые газеты с анекдотами, и будет вам заработок, правда, с побочным эффектом перестанете себя уважать. Как можно перестать себя уважать, честно зарабатывая? Как можно перестать себя уважать, продавая людям то, в чём они нуждаются? Листки с анекдотами, булочки с изюмом, солидные газеты с новостями, шнурки и фонарики, кроссворды для электричек, аналитические журналы, зарабатывание денег самое уважаемое дело на земле. И до тех пор, пока у нас в обществе нет культа денег, до тех пор, пока рубль, сделанный на починке крана, не будет равен рублю, сделанному открытием глаз обществу. Ни хрена в этой стране не получится хорошего, попомните мои слова. Многие ругают художника Николая Сафронова за конъюнктурность, на основании чего считают его аморальным человеком. Дескать, продал поразит свой талант за деньги. А за что же ещё продавать свой талант, ребята? За пайку паренной брюквы, за миску баланды, за счастье мирового пролетариата? И что такое быть конъюнктурным? Ведь это просто давать людям то, в чём они нуждаются, чего они хотят настолько, что даже готовы за это платить. Попросит клиент художника Сафронова нарисовать его портрет так, чтобы он по тональности соответствовал обоям в комнате, а внизу пририсовать огурец для смеха. Никас нарисует и правильно сделает, и его моральную правоту доказывает его кошелёк. Снобы могут сколько угодно обвинять Никосова в морализме, но Сафронов указ сы первый и противопоставить этому объективному обстоятельству снобам совершенно нечего. Да и не снобизм это вовсе с их стороны, а просто зависть. Тот, кто не может хорошо продаться, всегда обвиняет успешного человека в морализме и приспособленчестве. Защитная реакция организма. Могут возразить Ну, Ник сладно. Он в конце концов продаёт то, что сам производит, он не ворует и не грабит. А вот всякие Абрамовичи и прочие новорижи. Ну, Разве можно было за несколько лет честно заработать миллиарды долларов, как это случилось в Новой России? Просто разграбили страну да и всё, народ ограбили. Гнилой базар. Действительно, в стабильно работающей системе большой капитал можно заработать постепенным накоплением. Но в России ситуация была совершенно другой, нестандартной, переходной. А в таких условиях капитал делается не путём методичного накопления, а путём концентрации. Не забывайте, Россия 1991 года представляла собой огромное бесхозное пространство. Напомню тем, кто запомнил Одной из самых расхожих словечек при развитом социализме было слово безхозяйственность, и не зпроста. Газетные и журнальные фильетоны возмущённо рассказывали о том, что закупленная на валюту импортная техника и оборудование годами ржавеют на заводских территориях под открытым небом, что урожаи сгнивают, не добираясь до элеваторов. Безхозяйственность, короче. Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё. Весело шутили ворующие картошку с полей советские люди, прекрасно понимающие: общее, значит, ничьё. Значит, можно брать, гадить, не заботиться, ломать, бросать под дождём. Вся страна представляла собой сплошной бесхоз, который после свистка мог подобрать каждый, кто не боялся получить пулю от другого такого же, ушлого собирателя. И, естественно, капитал в своих руках сконцентрировали самые бойкие, самые умные, самые дерзкие, самые смелые и удачливые люди. Для этого подвига нужно было иметь не только ум, но и отвагу, способность ставить на кон собственную жизнь и, Согласиться с таких людей сложно не уважать, и стоит отдать им должное. Я как-то беседовал с политтехнологом Павловским, и он бросил одну очень точную фразу. Именно благодаря этим людям мы не стали мясом на разделочном столе. Мы это Россия, а разделочный стол международный. Павловский прав. Кто-то всё равно должен был подобрать валяющиеся на всех ветрах обломки. Ни эти, так те. И что вместо благодарности слышат сегодня герои нашего времени? Разворовали страну. И я надеюсь, что мы доживём до того времени, когда Чубайсу с Гайдаром, столь нелюбимым широкими народными массами, поставят памятник. Это они сумели дать пинка под зад оганизирующей совковой экономики и тем самым запустить какой-никакой, но рыночный механизм. И вспомните, как быстро он заработал. Цены были отпущены с 1 января 1992 года при тотальном дефиците. А к концу того же года слово дефицит мы уже начали забывать. Людям свойственно не видеть то хорошее, к чему они привыкли, и идеализировать то, что безвозвратно ушло в прошлое. После падения Красной империи люди стали жить лучше, но сами они в это пока ещё не верят. Ругательные инерции переходного периода пока ещё преобладают в сознании. Подумайте, ведь прошло совсем немного времени. Но какая пропасть отделяет нас от той эпохи, когда автомобиль был ещё роскошью, вызывающей повышенный и слегка завистливый интерес публики. Это кануло безвозвратно. Но до сих пор я слышу в прессе и по телевизору факты о том, что времена у нас сейчас тяжёлые, что народ страдает, что народ обнищал из-за этих демократов с ихним рынком повальное обнищание народных масс Да, друзья мои, да. Народ обнищал так, что книги о похудании разлетаются с прилавков как птицы. Народ обнищал так, что мегамоллы открываются чуть ли не каждый месяц, и в каждом кассам стоят очереди людей с полными тележками жиротвы. Народ обнищал так, что каждый год миллионы россиян ездят отдыхать за границу. Народ обнищал так, что парк автомобилей в России растет на 10% в год, дорожные строители за ним не поспевают. Продавцы не успевают завозить в Россию пароходы с автомобилями, а западные компании строить здесь автозаводы, настолько обнищал наш народ. Народ обнищал так, что, что пригородные ландшафты изменились неузнаваемо сотни тысяч новых домов как грибы выросли на расчищенных от леса площадях А люди всё не успокаиваются. И в будни, и в праздники на радость молдавским и таджикским гастарбайтерам толпится обнищавший, униженный до предела народ на строительных рынках и покупает, покупает, покупает, чтобы ремонтировать квартиры и строить себе коттеджи. Я сказал: "Выросли сотни тысяч новых домов", оговорился. Прошу прощения. По оценкам госстроя, в России более 10 млн только незарегистрированных единиц недвижимости. Но ведь не все граждане уклоняются от уплаты налогов, не регистрируя свои новые дома. Большинство регистрирует. И это значит, что за какие-то жалкие 10-15 лет капитализма в России выросли десятки миллионов домов, дач, коттеджей, не считая новых квартир. Да. Официально новая Россия строит пока ещё немного меньше, чем строила советская. Но приплюсуйте сюда то, что воздвигают люди, и картина разительно изменится. Даже по официальной статистике, обеспеченность жильём среднего россиянина сейчас выше, чем в СССР. Знаю, больное для многих место задел жильё. Любопытно, однако, что и при советской власти главной причиной неудовлетворённости своей жизнью рабочие и служащие называли плохие жилищные условия на первом месте. Можно представить себе степень этой неудовлетворённости, если она перекрыла даже дефицит талоны и очереди. На душу советского населения приходилось вдвое меньше жилплощади, чем в Европе и в четверых, чем в США, причём качество этого жилья было не в пример хуже, чем в цивилизованных странах.